165. Сын мой, Владыка доволен, что мир его мыслей проникает в сознание твоё, наполняя его образами. Луч посланный даёт следствие явный. Мысли будут расти, занимать всё больше и больше места, пока для мирских личных мыслей место уж не останется совсем. Ни мне ваш, но вам в мой мир надо войти. Много ваших миров и все во тьме, но мой один и в свете. Удержите дыхание моего мира в сознании вашем, наполните сим. Буду считать часы, не отданные учению, потерянными напрасно. В духе прилежит человек к чему-либо. Потому не в том, что делает человек, но в том, как он мыслит, заключается состояние прилежания к учению. Когда осознанне неизбежность единого пути, казалось бы, уже легче быть занятым лишь тем, что ему соответствует. Говорю о состоянии постоянной согласованности сознания с продвижением по пути, или со мною, или с обычностью людской. Но хочу поднять вас из мира обычности. Но прошу, осознайте нужность нужного, чтобы ненужное можно было отбросить. Скажите мне, что мешает вам полностью погрузиться в океан моих возможностей? Какие игрушки отвлекают взор ваш? Что предпочитаете вы свету? При свете можно творить всё. Что такое делаете вы, чего нельзя делать при свете? Пусть свет мой в сознании вашем будет постоянным. Он был бы таковым, если бы дымные огни самости не застилали его. Свету идущему расчистить пути. Владыка идёт и хочет, чтобы к приходу его сердца были очищены и готовы.